В средневековых сказаниях легенда о трех братьев, основывающих город или государство, была популярным мотивом. И поскольку существовал подробный рассказ о Киеве, летописец без колебаний приложил его и к новгородской земле. Теперь нам следует вернуться к анализу названия «Русь», источник которого в повести временных лет связан с приходом Рюрика мы видели, что под Русью составитель повести временных лет подразумевал датчан. Как владыка Ютландии, Рюрик, конечно, мог считаться датчанином, и в его свете должно быть было много датчан. Но в Ютландии нет такого района, который был бы известен как Русь. Однако, поскольку Рюрик на протяжении какого-то времени был правителем Фрисланда, Беляевым была предпринята попытка интерпретировать название «Русь» как финское искажение названия «Фрис». Там же страницы 246-247. Эта гипотеза едва ли правдоподобна, но Беляев указывает, хотя и вскользь, на другую возможность происхождения названия «Русь» от «рустингена» который был первоначальным леном Рюрика. Название Рустренген было сокращено до «да Русь. Там же страница 251. Название Русь в его первоначальном значении, относящемся к южным русам, было достаточно хорошо знакомо в Новгороде ко времени появления Рюрика, и теперь его стали видимо употреблять вместо длинного Рустренген. Мы видели, что в «Повести временных лет» и «Патьевский список» есть очевидное противоречие касательно Руси. Это та Русь, которая склоняет другие племена к тому, чтобы пригласить варягов. И, с другой стороны, это варяжское племя Русь, которая отозвалось на призыв. Загадку можно разрешить, если допустить существование двух Русей. Старая шведская Русь русского каганата – и новая фрисландская Русь Рюрика. 4. Русь в Приднепровье и при Причерноморье Согласно повести временных лет, придя на Русь, Рюрик обосновался на Ладоге, в то время как Синеус взял себе в подчинение Белоозеро, а Трувор — Изборск. Ипатьевская летпись, колонка 15. Мы видели, что предполагаемых братьев Рюрика — вероятно, не существовало. Смотрите раздел 3 выше. Но, скорее всего, он посадил кого-то из своих родственников или последователей в других городах в качестве своих наместников или вассалов. Проведя большую часть своей жизни на Западе, Рюрик, должно быть, хорошо был знаком с зарождающейся феодальной системой и, видимо, был готов приложить ее принципы к своим новым владениям на Руси. Под этим углом зрения привлекает внимание утверждения ио акимовой летписи касающиеся организации северной Руси под властью рюрика, известные нам в резюме татищева по татищеву Рюрик насадил во всех городах князей либо варяжского либо славянского происхождения, а сам был известен как князь великий, что равнозначно греческим титулам, Архикратор или Басилевс, а те князья были его вассалами. Татищев, том 1, страница 34. Греческие титулы, конечно, здесь не относятся к делу, поскольку представления Рюрика о сюзеренитете копировались в соответствии со стандартами Западной империи, с которыми он был хорошо знаком. Можно сравнить утверждения Татищева и повести временных лет. Согласно последней, братья Рюрика Синеус и Трувор умерли через два года после прибытия на Русь. После их смерти Рюрик с Ладоги перебрался в Новгород и построил там замок. И прия власть Рюрик, и раздая мужем своим грады, овому Полотеск, овому Ростов, другому Белоозеро, И по тем городом суть находницы Варязи. Ипатьевская летпись, колонка 15. Занятый организацией своего нового царства, Рюрик, видимо,